Глава третья. Ната хотела объяснить сыну, как видит их жизнь дальше, но дверь кабинета распахнулась от удара ногой, и разъяренный Алексей встал на пороге. Странно, но первая его претензия была к сыну. «Ты что, щенок, совсем берега попутал? Руку на отца поднял?» «Да какую руку?» Огрызнулся Пашка. Пальцем пихнул только. Нечего было дорогу загораживать. Ната, которая в первый момент испугалась за сына, невольно слабо улыбнулась наивной Пашкиной придуре. Тот точно не испугался грозного вида Алексея. И оба они не ожидали дальнейшего. Скользящее движение, короткий замах, и Пашкина голова метнулась в сторону, а на скуле остался красный след. «Щенок!» Выплюнул, как ругательство, Алексей. «Не дорос еще!» Наталья не знала, как она оказалась рядом. Ею овладела такая бешеная ярость, что она могла зверя убить голыми руками, не то что мужа. Она с такой силой оттолкнула Решетникова от сына, что тот не удержался на ногах и завалился на пол, задев головой край письменного стола. По его виску сразу побежала струйка крови. Но жалости у Наташи не было. Она метнулась к столу и нажала кнопку вызова охраны. С Алексеем, конечно, ничего не случилось, только содралась кожа на голове. Но вид у него, когда он поднялся с пола, был зверский. Как-то мгновенно семейная ссора переросла в драку, и ни о каком нормальном разговоре уже не было речи. Враги. Алексей демонстративно вытер кровь платком, обвел взглядом жену и сына. Оба насторожены и готовы ко всему. «Все не так должно было быть. Не так и не сейчас». Досада проступила на лице Алексея. «Как же он ложанулся с этой кафешкой! Но Сонечке там нравятся десерты. И кто же знал, что туда занесет эту козу Наталью? А он еще не успел перевести собственность на себя. Это и так было сложно сделать, а теперь и вовсе». Решетников шагнул к Наталье, но перед ней тут же выроспашка «Уходи, отец!» Совсем по-взрослому сказал он. «Разберетесь завтра или позднее. Все, что можно, ты уже сделал». «Паша прав». «Уходи, Алексей. На развод я подам сама». «Никакого развода, дорогая, если вы не хотите потерять семейный бизнес». Угроза в голосе Алексея была явной. «Мы с тобой подпишем соглашение. Мои юристы уже составили схему. Хотел немного позднее, но раз уж так вышло, то придется начинать сейчас». «Никаких соглашений!» – его же интонации отзеркалила Наталья. «Ты здесь ни на что не имеешь права!» «А кто тянул лямку вашего бизнеса 15 лет? Ты забываешься, женушка! Кто создал вам эту материальную базу?» В коридоре, наконец, раздался топот нескольких ног. В кабинет вбежал начальник охраны. «Что случилось, Алексей Геннадьевич?» Увидев Наталью и Павла, замер оценивая ситуацию. Олег, я закрываю бывшему мужу доступ к документам и вход в этот особняк. Предупредите охрану на въезде, чтобы его машину не пропускали в поселок и проводите господина Решетникова из дома через час». «Не дури, Наталья!» – угрожающе прорычал Алексей. «На основании чего власть переменилась?» – попытался сгладить ситуацию начальник охраны. «На основании вот этого Наташа подала Олегу два документа, которые успела вынуть из сейфа – право собственности на дом и право собственности на фирму. Надеюсь, это для вас неоспоримо. Хозяйка дома – я, владелеца бизнеса, «Тоже я. Ну а повод вы, возможно, и сами давно знаете, а я узнала только сегодня. У Решетникова есть вторая семья. Много лет он обманывал мое доверие. Этого достаточно, чтобы я подала заявление на развод». «И, Олег, если вы сейчас скажете, что ничего не знали, я не поверю». «Алексей сам редко водит машину, потому что любит в обед пропустить рюмочку. Традиция у него такая». Значит, к любовнице его возил кто-то из наших. Я могу уволить сразу всех и набрать новую охрану, но я знаю вас давно и предлагаю самому провести чистку рядов. Кстати, учесть на будущее, что предателей я не прощаю. Слушаюсь, Наталья Александровна, это все очень неожиданно, но вы в своем праве. Если вы меня не уволите, то можете рассчитывать на честную службу с моей стороны. Я действительно не знал о второй семье вашего мужа, «Просто у вас всегда был вид счастливой семьи, и я не копал в эту сторону. Простите». «Олег, ты сейчас не на ту сторону ставишь. Я еще не в ауте и действую. Смотри, не ошибись!» С предупреждающей угрозой ощерился Решетников. «Хватит, Алексей! Я уже позвонила адвокату и нотариусу. Все доверенности, которые выписывала на тебя, не действуют». «Врешь, их ни одной нет дома. Значит, ты не могла их аннулировать». «Все, кому надо, предупреждены. А завтра с утра все аннулируется». «Не волнуйся за меня, Алексей. Я доверчивая, но не дура». «Собирайся, не теряй времени. У тебя только час». «Ты пожалеешь!» – процедил Алексей сквозь зубы, и, резко двинув плечом Олега, вышел из кабинета. Охрана вышла за ним, но Олег немного задержался. «Наталья Александровна, все на самом деле серьезно?» «Серьезней некуда. Я не прощу. И обратных приказов от меня не ждите». Алексей перешел красную линию обратной дороги для него. Нет. А что будет с фирмой? Разберемся. Временно найму управляющего. Был у Натальи на примете такой знакомый. Мужчина регулярно приходил в поликлинику с матерью, когда она еще работала участковым терапевтом. Он хотел записать мать в частную клинику, но той нравилась обычная поликлиника. Она по-советски считала, что тут работают настоящие врачи. Сын как мог потакал при чудом матери. Вот ему Наталья собиралась позвонить с утра, чтобы он посоветовал толкового кандидата. А пока она взяла телефон и набрала нужный номер. «Борис Ефремович, усильте охрану офиса и производственных помещений. Нельзя допустить проникновения на фирму Решетникова Алексея». «Узнали, наконец-то», – пробурчал зам по производству, который работал с самого начала. «Все сделаю, Наталья Александровна». Не дело это, что детище Виктора попало в чужие руки. Слава богу, одумались вы, а то остались бы без гроша. А Виктор не зря вам все передал, надеялся на родную кровь. Никого у него не было больше, так-то. Я виновата, Борис Ефимович, но я исправлюсь. Только что же вы сами мне не доложили раньше? Не гонец я грязных вестей. Да и не поверила бы ты мне, дочка. «И ты там не волнуйся, Наталья, не пустим мы этого засранца сюда. Хорошо, что ты все узнала». Старый друг ее дяди отключил телефон. Она-то подумала, что, занятая работой, слишком сильно доверяла мужу. Зря, как оказалось. Когда Алексей, изрыгая маты, все же покинул особняк, была глубокая ночь. Павел ушел в свою комнату, а Ната в гостевую. В ходе переругивания во время сбора Алексея выяснилось, что его пассия неоднократно бывала в особняке под предлогом встреч с матерью. Ната ни одного такого случая не помнила, но Олег подтвердил и уточнил, Что все знали о родстве экономки и этой Иры, только не знали, что она любовница Алексея. Обычно Наташа в дни ее визитов либо дежурила в стационаре, либо была в командировке. Узнать это было очень неприятно, противно и мерзко, но злилась Ната больше всего даже не на Алексея, а на себя. Бабе 35 лет, зав поликлиникой, и быть настолько глупой и невнимательной, Это просто уму непостижимо. Уснуть все равно не смогла. И, несмотря на ночное время, отправила всем нужным людям сообщение, чтобы с утра впряглись в работу. Предупредила своего заместителя, что пару дней ее на работе не будет. Много, ох, много проблем надо было охватить с утра и в последующие дни. Она давно не была на фирме, получала только отчеты. Доверяла мужу. Казалось, после 15 лет брака и руководства фирмой, он уже сам заинтересован в успехе дела. Но жизнь показала, что Наталья сильно ошиблась. Завтра, то есть уже сегодня, у Пашки соревнования, областные. Блин, как не вовремя Алексей со своей изменой! Вспомнила и встрепенулась Наташа. Поспать Наташе удалось не больше четырех часов. В половине восьмого она уже сидела в машине за рулем которой был Олег, и мчалась в город. Нотариус ожидала ее к восьми. Несмотря на вчерашние тяжелые события, выглядела Ната неплохо. Утренний душ и немного косметики сгладили следы неспокойной ночи. Строгий костюм и белоснежная блузка придали вид бизнес-леди. Впервые за долгое время Ната ехала в качестве пассажира, и у нее было время обдумать положение. Уже сидя в машине, включила телефон, и он сразу закурлыкал многочисленными сообщениями. Мельком просмотрела, выбрала важные, прочитала. Отвечать никому не собиралась. Сообщения от мужа хотела сразу удалить, но подумала, что они могут пригодиться адвокату. Заскринила и сохранила. В процессе пришлось узнать о себе много нового, где сука и дрянь были самыми мягкими характеристиками, а пожалеешь – самым лояльным обещанием. «Уже жалею, еще как!» – пробурчала тихо Наталья, что не распознала твою подлую натуру раньше. Нотариус, предупрежденная с вечера, уже все подготовила. Здесь Ната не задержалась, а вот с адвокатом дело не заладилось. Наталья Александровна, вы правильно сделали, отозвав доверенности и ограничив доступ на производство вашему мужу. Но вы понимаете, что господин Решетников все еще генеральный директор Лесстроя? Да, к сожалению, совет директоров невозможно собрать немедленно. Договорились на пятницу. Я обязательно поставлю вопрос о несоответствии Решетникова, и потребую снятия его с должности, как основной владелец фирмы». «Сомневаюсь. За столько лет у господина Решетникова сформировались нужные связи, появились личные ресурсы. Ваш развод невозможно уложить в короткие сроки. Раздел имущества – тем более». «То есть вы отказываетесь вести мое дело?» «Да. Я уже знаю, кого нанял Решетников в качестве адвоката. Тягаться с Самойловым я не смогу, извините». Если все же хотите продолжить процесс, могу дать телефон человека, который возьмется за ваш развод, если это его заинтересует. Он круче Самойлова, с сарказмом спросила НАТО. Они равны, но давние соперники. Если не боитесь последствий, то это ваш единственный шанс. Давайте его телефон коротко бросила Наталья. Горелов Максим Евгеньевич значилась на визитке, и кроме номера телефона ничего не было. От адвоката Наташа вышла с тяжелым сердцем, но выдыхать и переживать было некогда. Теперь надо было срочно ехать на производство и выяснять, как там дела. Одно дело телефон, другое — собственные глаза и уши. Если, не дай бог, на предприятие сможет зайти охрана Алексея, то выгнать их будет уже невозможно без суда. Не стрельбу же открывать в городе. Цех встанет, а это будет грозить уже очень большими потерями. Ната опять чертыхнулась про себя в сторону мужа. «Какую кашу заварил? Стоило оно того, чего не хватало?» Телефон опять вякнул о сообщении. Смотреть не хотелось, но вдруг что-то важное открыла. «Отпусти Алексея миром! Не позорься! Он мой муж, не твой! Так и быть, оставим тебе дом! А если не смиришься, потеряешь все!» И гадать не надо, от кого это, и под чью диктовку написано. Ната спокойно, с холодным отвращением заскринила и это послание. Пусть с этим адвокатом не сложилось. Но она верила, что найдет достойного противника самой лову, Задумалась, постукивая пальцем по губам. Любовники ведут себя нагло, как будто уверены, что победят. Может, Ната чего-то не знает? Значит, ей тоже не помешают сведения об этой парочке. Для развода не может быть лучше улики, чем супружеская неверность. А у Наты сейчас нет ни одного доказанного факта измены. Их нужно найти, благо не сама была за рулем, зарылась в телефон в поисках детективного агентства. К своим обращаться не решилась, доверия пока не было, ведь вся или как минимум половина их охраны покрывала похождения Алексея несколько лет, просмотрела рейтинги, отзывы и остановилась на эгиде. Само название предполагало защиту, и Наталье она была нужна. Причем не столько банальная физическая охрана, сколько защита от юридической подлости и психологического давления. Не верила НАТО, что Алексей успокоится. Набрала указанный номер и приготовилась к ожиданию. Но трубку сняли сразу. «Агентство ЭГИДА, Юлия, слушаю вас». «Мне нужен сыщик», — прямо выпалила Наташа. «Срочно!» «Если вы подъедете в течение 30 минут, вас примет сам Максим Евгеньевич». «Подъеду. Олег, давай на Советскую 20» попросила она своего ночбеза. Начальник охраны без разговоров развернул машину. А до Натальи только что дошло, что это имя Максим Евгеньевич. Она только что где-то видела или слышала. «А, визитка!» вспомнила через пару мгновений. «Вот и хорошо», решила Наталья. «Видимо, у этого адвоката есть свое детективное агентство. Это круто! На всякий случай забила имя хозяина Эгиды, Но им оказался вовсе не Горелов, а какой-то Меркулов. «Ладно, неважно решила Ната. «Главное, чтобы согласились». И ей уже надо было торопиться, потому что на два часа дня были назначены соревнования у Павла. Вернее, сами соревнования уже шли с десяти утра, но возрастная группа Павла начинала в четырнадцать. Ната надеялась успеть.